«Исла де Суэньос». Глава 1. Ощущение легкости и полета покинуло Телу. Распростёртая на влажной земле, она больше не чувствовала ничего общего с тем ярким, искрящимся жизнью существом, которым была накануне. Вчера вечером частный остров «Легенда» лучился янтарным светом, дышал очарованием и обещанием чудес с тонкой примесью обмана. Восхитительное сочетание, которым Телла бесконечно наслаждалась. Во время празднества по случаю окончания караваля она до упаду кружилась в танце, пачкая туфли травой, и кубок за кубком потягивала игристое вино, пока совсем не захмелела. Теперь она лежала лицом вниз на твердой холодной лесной подстилке. Не спеша открывать глаза, она со стоном принялась вытряхивать из волос растительный мусор, сожалея, что нельзя с такой же легкостью избавиться от прочих последствий вчерашнего торжества. Воздух пах несвежим спиртным, сосновыми иголками и... ошибками. Ее покрытая мурашками кожа зудела, а занемевшая шея и ноющая спина напоминали о себе не менее громко, чем кружащаяся голова. Отчего же прежде идея заснуть прямо под открытым небом казалась такой манящей? Хрр! раздался где-то поблизости возглас не вполне довольного человека, балансирующего на грани пробуждения. Телла приоткрыла глаза — Быстро стрельнула взглядом в ту сторону и тут же снова смежила веки. Грешные святые! Да она здесь не одна! Среди высоких деревьев и дикой зелени лесной подстилки она различила темную шевелюру, бронзовую кожу, запястье со шрамом и мужскую руку с татуировкой в виде черной розы. Данте! Ее тут же затопило волной размытых воспоминаний. Уверенные ладони Данте, обхватившие ее за бедра. То, как он покрывал поцелуями ее шею и подбородок, прежде чем их губы слились воедино. О чем, черт возьми, она только думала. Конечно, Телла отлично знала, в каком направлении текли ее мысли прошлой ночью, на празднике в честь окончания караваля, который магистр легенда традиционно устраивал для своих артистов. Она ощущала на языке вкус волшебства и звездного сияния, исполненных желаний, избывшихся мечтаний, но также и горечь смерти. Сколько бы шампанского она ни выпила, и каким бы разгоряченным от танцев ни был воздух, Телла по-прежнему содрогалась от леденящего воспоминания о собственной кончине. Спрыгнув с балкона, легенда, она совершила акт не отчаяния, но веры. Однако прошлой ночью думать об этом совершенно не хотелось, как и о том, почему это имело значение. Она стремилась отпраздновать свой успех, позабыв обо всем остальном. И Данте, как ей казалось, мог в этом помочь. Необделённый привлекательной внешностью, он умел быть очаровательным, если хотел, а по мнению Теллы, с тех пор, как ее в последний раз целовали по-настоящему, минуло слишком много времени. И святые угодники, по части поцелуев, Данте оказался настоящим мастером. Он снова застонал и потянулся, положив свою крупную ладонь, такую теплую и твердую, ей на поясницу. Жест оказался невероятно соблазнительным. Телла решила сбежать потихоньку, пока он окончательно не проснулся. Но даже во сне Данте ловко управлялся со своими руками. Он неспешно провел пальцами вверх по ее позвоночнику и шее, лениво зарылся в волосы ровно настолько, чтобы заставить ее спину выгнуться дугой. Внезапно его пальцы замерли, а дыхание выровнялось, и Телла поняла, что теперь и он стряхнул с себя оковы сна. Едва сдерживая готовое сорваться с языка проклятие, она поспешно вскочила с земли. стремясь убраться подальше от его неподвижных теперь, но по-прежнему умелых пальцев. Ей было все равно, увидит ли он, как она ускользает потихоньку. В любом случае, это было бы гораздо менее неудобно, чем обмен вынужденными любезностями, прежде чем один из них наберется смелости и начнет оправдываться, придумывая причину поспешного ухода. Телла миловалась достаточным количеством молодых людей, чтобы знать, что нельзя верить тому, что они говорят как перед, так и после поцелуя. Сейчас же ей действительно нужно было уйти. Хоть ее воспоминания и были размытыми, все же ей никак не удавалось забыть о письме, полученном перед тем, как они с Данте уединились в лесу. Незнакомец, чье лицо было скрыто под покровом ночи, сунул ей в карман записку и исчез. прежде чем она успела его догнать. Ей захотелось сразу же перечитать послание, но, учитывая, чем она обязана отправившему его другу, решила этого не делать. Прежде нужно вернуться в свою комнату. Осторожно отступая, Телла ощущала забивающиеся между пальцами босых ног острые воинки вперемешку с влажной землей. Похоже, туфельки она где-то потеряла, но тратить время на их поиски совершенно не хотелось. Лес был залит расслабляющим медвяным светом, и, слыша то раскатистый храп, то бормотание, Телла сообразила, что они с Данте не единственные прикорнули под звездным небом. Ей было все равно, увидит ли кто-нибудь, как она крадется прочь от своего красавчика-кавалера, но не хотелось, чтобы об этом стало известно ее сестре, потому что во время караваля он повел себя с ней отвратительно. Поскольку Данте работал на «Легенда», Все его поступки были притворством, но хоть игра и закончилась, отделить факты от вымысла все еще непросто. Кроме того, Телла не желала ранить чувства сестры, решив поразвлечься с парнем, который жестоко с ней обращался. К счастью, окружающий мир еще не проснулся, когда Телла добралась до опушки леса, а затем и до особняка легенда с башенками. Даже сейчас, когда караваль официально завершился и все светильники и фонари погасли, строение по-прежнему лучилось манящим тлеющим светом, напоминая Телли о трюках, которые только предстоит исполнить. До вчерашнего дня имение заключало в себе весь мир каравали. Через величественные деревянные двери посетители попадали на элегантные балконы, задрапированные роскошными красными занавесами. Эти балконы кольцом окружали раскинувшийся внизу город, состоящий из каналов, наделенных собственным разумом улиц и удивительных торговых лавок, полных волшебных удовольствий. Однако даже за короткое время, прошедшее с тех пор, как игра закончилась, особняк с башенками уменьшился в размерах, и эфемерная сторона чудес, скрытая в его стенах, исчезла, оставив лишь привычную для любого жилого дома внутреннюю обстановку. Телла взбежала вверх по ближайшей лестнице, ее комната находилась на втором этаже и безошибочно узнавалась по аркообразной двери нежно-голубого цвета. На пороге обнаружились Скарлетт с Хулианом, стоящие в обнимку и явно не желающие расставаться. Телла была рада, что старшая сестра наконец-то обрела счастье, которое заслуживало более всех прочих жителей Империи. Оставалось надеяться, что оно продлится очень долго. По слухам, Хулиан не был коварным соблазнителем девушек и никогда не заводил отношений после окончания караваля. Согласно первоначальному сценарию, доставив Скарлет на частный остров легенда, он должен был сразу выбыть из игры. Однако его репутация отъявленного лжеца была всем известна, поэтому Телле трудно ему доверять. Все же, глядя настоящих в обнимку Скарлетт с Хулианом, она не могла не отметить, что они удивительно похожи на две половинки одного сердца. Влюбленные продолжали неотрывно смотреть друг на друга, пока Телла на цыпочках кралась мимо них к своей комнате. «Это значит, да?» — пробормотал Хулиан. «Мне нужно прежде поговорить со своей сестрой», — ответила Скарлетт. Телла остановилась перед дверью, Она готова была поклясться, что письмо у нее в кармане внезапно потяжелело, словно ему не терпелось быть прочитанным снова. Но если Хулиан только что предложил Скарлет то, на что надеялась Телла, ей просто необходимо поучаствовать в их разговоре. «О чем ты хочешь со мной поговорить?» — громко спросила она. Скарлет отстранилась от Хулиана, но он, явно не готовый ее отпустить, продолжал обнимать за талию, теребя красные ленты платья. «Я спросил твою сестру, согласны ли вы обе поехать с нами в Валенду на празднование 75-летия императрицы Элантины. Там состоится еще один караваль, на который у меня есть два пригласительных билета», — подмигнул Хулиан. Телла одарила Скарлетт улыбкой. Да, именно на это она и рассчитывала. Хотя до сих пор с трудом верилась, что дошедшие до нее на прошлой неделе слухи оказались правдивыми. «Караваль» имел место лишь раз в году, и не было второго такого случая, чтобы две игры игрались одна за другой со столь маленьким интервалом между ними. Оставалось предположить, что ради императрицы даже легенда сделал исключение. Телла продолжала с надеждой смотреть на сестру. «Удивительно, что ты вообще об этом спрашиваешь. Просто я считала, что тебе не нравится день Элантины, поскольку он всегда затмевал твой собственный день рождения». Телла покачала головой, тщательно обдумывая ответ. Истинные причины, по которым она хотела поехать, имели мало общего с Днем Элантины, хотя, отчасти сестра была права. Все то время, пока Элантина правила меридианной империи, ее день рождения был государственным праздником, сопровождающимся целой неделей торжеств и танцев, а также нарушенных законов и обойденных правил. На родном для сестер острове Трисде этот праздник отмечался всего один день. 36 числа сезона произрастания. Но все равно ухитрялся затмить день рождения Теллы, который, к несчастью, приходился на 37 число. «Валенду определенно стоит посетить», — сказала Телла. «Когда мы отплываем?» «Через три дня», — ответил Хулиан. Скарлет поджала губы. «Телла, сначала нам нужно все как следует обсудить. Мне казалось, ты всегда хотела поехать в столицу, увидеть ее древние руины и парящие в небе экипажи». «Нынешнее торжество определенно станет праздником века. О чем тут говорить? Ты забываешь о графе?» Загорелая кожа Хулиана тут же посерела. Да и Телли бы следовало проявить больше чувства. «Он ведь живет в Валенде, и мы не можем позволить ему тебя увидеть», — напомнила Скарлетт, которая всегда была чрезмерно заботливой сестрой. На сей раз Телла едва ли могла упрекнуть ее в излишней осторожности. граф Николя Дарси, бывший жених Скарлетт, за которого ее сосватал отец. До Караваля Скарлетт не была знакома с ним лично, но только посредством переписки, однако, не сомневалась, что влюблена в него. Также она думала, что граф защитит и ее, и Теллу от тирана-отца, пока не встретила его во время Караваля и не раскрыла подлую сторону его натуры. Скарлетт недаром тревожилась о графе. Узнав он, что Телла жива, мог бы сообщить об этом отцу девушек, который считал младшую дочь мертвой, и тем самым разрушил бы все планы. Однако отказ Теллы ехать с легендой и его исполнителями в столицу империи Валенду также делу бы не помог». Хоть у нее и не было возможности перечитать письмо от своего друга, она точно знала, чего он хочет, и никогда не сумела бы это для него добыть, если бы разлучилась с магистром и его труппой. Во время караваля Телла и сама не была до конца уверена, кто работает на легенда. Однако, раз им нужно плыть в Валенду, все сядут на одно судно, возможно, и сам великий магистр тоже, что даст ей возможность, наконец, получить то, что требовалось ее другу. «Граф так занят собственной персоной, что, вероятно, не узнал бы меня, даже если бы я подскочила к нему и залепила пощечину», — сказала Телла. «Он видел меня всего мгновение. К тому же тогда я выглядела не лучшим образом». «Телла! Знаю, знаю. Ты хочешь, чтобы я вела себя серьезно?» — поспешно перебила она сестру. «Я вовсе тебя не поддразниваю. Наоборот, полностью осознаю опасность. Но не думаю, что нам следует ее бояться». «С тем же успехом мы могли бы погибнуть в кораблекрушении, но если позволим страху встать у себя на пути, то никогда не выберемся с этого острова». Скарлетт поморщилась и повернулась к Хулиану. «Оставь меня, пожалуйста, ненадолго наедине с сестрой». Хулиан что-то прошептал на ухо Скарлетт так тихо, что Телла не разобрала ни слова. Зато увидела, как старшая сестра покраснела. Затем он ушел, и Скарлетт, поджав губы, уединилась с Теллой в ее комнате. Повсюду были разбросаны самые разные, не поддающиеся описанию предметы одежды. Чулки выглядывали из ящиков комода, увенчанного шляпками, в то время как накидки, платья и нижние юбки образовывали дорожку, ведущую к кровати, на которой возвышалась шаткая груда мехов, выигранных Теллой в карты. Телла знала, что Скарлетт считает ее ленивой, не желающей убираться. Но у Теллы имелась на этот счет собственная теория — Аккуратные комнаты легко обыскивать, оставаясь незамеченным. Потому что вещи таки будут лежать на тех местах, где изначально находились. А вот воссоздать беспорядок в его первозданном виде едва ли у кого-то получится. Окинув свои покои быстрым взглядом, она убедилась, что никто не осмелился и пальцем тронуть ее кавардак. Вещи по-прежнему валялись, где попало, хотя, похоже, появилась вторая кровать. Хотелось бы Телле сказать, что она волшебным образом возникла из воздуха, но нет, скорее всего, служащие принесли ее специально для Скарлет. Телла не знала, как долго им разрешат оставаться на острове. Она испытала облегчение, что их не выгнали сразу же, хотя в таком случае, возможно, Скарлет с большим желанием поехала бы в Валенду. На самом деле Телла не хотела, чтобы ее сестру к чему-то принуждали. Она надеялась, что Скарлет сама примет решение, хоть и не могла понять ее нежелание. Во время последней игры Телла умерла. Таков был ее выбор, поскольку на то имелась веская причина. Но умирать еще раз она определенно не планировала. Для Теллы смерть оказалась не менее ужасной, чем для очевидицы Скарлет, а ведь еще столь многое нужно сделать. «Скар, я знаю, ты думаешь, что я веду себя несерьезно. Но, как по мне, нам следует предпочесть серьезности, счастье. Я не предлагаю тебе снова принимать участие в каравале, но считаю, что стоит, по крайней мере, поехать в Валенду с Хулианом и остальными. В чем смысл благословенной свободы, если мы не станем ею наслаждаться и продолжим жить так, будто все еще находимся в отцовской западне и страшимся его тяжелых кулаков?» «Ты права. Телла ушам своим не поверила. «Ты правда только что сказала, что я права?» Скарлет согласно кивнула. «Мне надоело все время бояться». В ее голосе по-прежнему слышалась нервозность, однако она решительно вздернула подбородок. «Снова играть я бы не стала, но хочу поехать в Валенду с Хулианом. Не желаю сидеть на этом острове, точно в ловушке, подобно тому, как прежде отец держал нас в заперти на тристе. Телла ощутила прилив гордости. Живя дома, Скарлетт пестовала свой страх, как будто он был способен обезопасить ее. Но Телла видела, как сестра борется, чтобы избавиться от него. За время караваля она действительно изменилась. «Ты была права вчера вечером, посоветовав мне дать Хулиону еще один шанс. Я рада, что пошла на праздник, и знаю, что пожалею, если мы откажемся от поездки в Валенду. Но, — тут же добавила Скарлетт, — ты должна пообещать, что будешь осторожна». «Я не могу потерять тебя снова. Не волнуйся, клянусь». Телла торжественно взяла сестру за руки и сжала их. «Мне слишком нравится собственная свобода, чтобы отказаться от нее. Обещаю, что пока мы будем в столице, я стану носить невероятно яркие платья, так что меня будет невозможно потерять в толпе». Губы Скарлетт изогнулись в улыбке. Телла видела, что сестра пытается сдержать смех, но у нее не получилось. Счастье сделала Скарлетт еще красивее». Телла улыбалась и хихикала вместе с ней, словно у нее нет никаких забот. И все же не стоило забывать о лежащем в кармане платье письме, напоминавшем о долге, который нужно выплатить, и о матери, которую необходимо спасти.